Отделенный мир. Амаранов архипелаг. Остров Новый век. 14-е клевня. 1025 -го года эры гедонизма. Глава 12. Финарт. Кризис перестройки. Около восьми утра, когда Валикур, трудившийся в ночную смену, еще не вернулся, в дверь постучали. Я уже давно встал и привел себя в порядок, поэтому пошел открывать без промедлений. Думал, за дверью будет у Тимора, но там оказался Тютю -тю в зеленой форме уборщика. «Ну, как ты тут?» — спросил он участливо. «Тебе уже лучше?» «Я еще вчера порывался зайти, но меня не пустили. Сказали, ты заболел и спишь». «Ого! А комната у тебя роскошная, впрочем, тебе же хуже. Я вот получил очень даже аскетичную и премного доволен. Только одежда мешается жутко. Я себе уже все тело ей натер. Пойдем завтракать». Тут столовая работает с восьми до 10 по утрам, а потом я пойду на уборку, а за тобой явится какой-то гектор. Как я понял, он тут начальник, и ты будешь под его руководством работать». Это заявление меня кольнуло. «Еще посмотрим, кто тут под чьим руководством будет работать», подумал я, хотя и прекрасно понимал ситуацию. «Преступник без уровня не может быть руководителем, и после отработок мне предстоит подняться по меньшей мере до шестого, чтобы снова встать во главе исследовательской группы» а до того я буду вынужден трудиться в роли ассистента, помощника, а то и лаборанта. «Пирожки мне в кишки!» Гидоскет упер руки в бока и нахмурился. «Ну зачем? Скажи на милость, ты берешь с собой этого зайца!» «Да доктор Пухи мой друг!» Отрезал я. «Мы всегда вместе!» «Неисправимый вещист, Расстроился тютю, -тю, махнув на меня рукой. По пути в главный корпус он здоровался с каждым, кто встречался нам на пути. И я внезапно понял, что за то время, пока я болел... Гидоскет уже вполне тут освоился. На первый взгляд его не смущала ни заброшенность здания, ни антисанитария, ни странные запахи, ни явные нарушения ФГСОИ, но, как оказалось, чуть позже нервничал не я один. Примечание. ФГСОИ. Федеральный государственный стандарт общественных интерьеров. Конец примечания. «Слушай!» — тихо сказал тютю, когда мы оказались в туманном внутреннем дворике возле фонтана. Ты случайно не просыпался этой ночью от шума поезда? Просыпался, подтвердил я также тихо. А ты видел, какой это был поезд? Тючу -тю выглядел неожиданно серьезным, даже немного мрачным, и моя тревога выросла так же резко, как возникает черный столб при полимеризации п-нитроанилина. Я-то только слышал звук и видел огни на эстакаде, зачем-то соврал я. Когда посмотрел в окно, поезд уже проехал. — Я толком не разглядел, потому что дождь шел, но, по-моему, это был локомотив последнего пути, — шепнул тютю. — Не Маглив, а континенталка старого типа. Такие теперь только в качестве городского транспорта используют. Междугородни то почти весь на магнитке перевели. — С чего вы взяли, что это был по поезд последнего пути? — напрягся я. — Заметил цветочный узор на кузове. — просто сказал гидоскет. — И окон там не было. Как ты думаешь, зачем сюда ездит труповозка, если тут давно нет медицинского центра? Н ну, я так понял, монорельс подходит почти вплотную к зданию. Не давал мне и слова ставить тютю. Эстакада в высоту где-то на уровне четвертого этажа. Думаю, по переходу можно зайти в какое-то помещение наверху, в главном корпусе. Поезд приехал, постоял минут пять, а потом отправился дальше. Я, как это увидел, до утра уснуть не мог. Все гадал, что ж это такое. А утром начал всех подряд спрашивать. Другие уборщики говорят, что это для каких-то научных нужд центра, но для каких именно, они не знают. Остальные вообще меня игнорируют. Надеюсь, ты не заразишься от них этой болезнью. Как думаешь, что перевозят в этом поезде? Наверное, образцы, которые нужно держать в холоде, предположил я. Там же внутри морозильные ячейки. Если какие-то лекарства или материалы нужно доставить отсюда на материк или обратно, вагоны с холодильниками — хорошее решение. «Ты так считаешь?» Во взгляде тютю промелькнуло разочарование. «Ну вот». А я столько ломал голову, придумывая объяснение. Это все из-за вчерашних детективов. У моего соседа по комнате целая башня потрепанных книжек про похождение какого-то Кичанелли. Я всю ночь их читал из Бессонницы. Так выспался, пока мы ехали сюда, что сна ни в одном глазу не было. Кстати, я книги очень уважаю, а библиотеки считаю одним из гениальнейших изобретений против вещизма. Только подумай, для того, чтобы прочитать любую историю, ее совсем не обязательно держать у себя дома. Тютю -тю говорил и говорил, как живой радиоприемник. И я неожиданно для себя начал расслабляться, ощущая странный комфорт от его болтовни. Это было похоже на моменты, когда, сидя в своей комнате, я слышал папины шаги и ворчание из коридора. Или когда тетя подпевала старинным песням на кухне, загоняя в духовку листы с булочками, пока я сидел за столом, читая учебники или когда мамин голос, записанный на кассетах, рассказывал о ходе эксперимента, а я в это время возился в лаборатории. Мне всегда казалось, что я создан для одиночества, что окружающие люди — просто фоновый шум для моей работы. Но чем больше я смотрел на тютю, тем яснее понимал, что мы с ним оба боялись на самом деле остаться одни. Вот почему я всюду носил с собой доктора Пухи, а тютю постоянно искал с кем бы поговорить. «Ну вот и столовая». — сообщил он, когда мы зашли в фойе главного корпуса и проследовали по гулкому первому этажу, в том же направлении, что и еще несколько сотрудников. — Размером со стадион, а столов тут меньше, чем волос у меня на голове. Скажи! Тютю -тю хищным взглядом окинул зал и воскликнул. — Вон там два места! Иди, займи их, а я пойду что-нибудь нам принесу. Тут зевать некогда, пирожки и ореховую запеканку разбирают быстрее всего. И он припустил вперед, оставив нас с пухи у входа в тот же миг два десятка сотрудников соскочили со своих мест и стали наперебой со мной знакомиться просили расписаться на халатах предлагали позавтракать с ними и возбужденно трясли перед моим лицом потрепанными выпусками научных журналов где были опубликованы мои статьи я был в ужасе на материке никто себе такого не позволял ты для них целое событие сказал мне тютю когда ему наконец удалось отбить меня от любопытных и усадить за стол народ здесь с ума сходит от скуки Когда узнали, что ты к ним приедешь, весь Ниц на уши встал. Но я так и не понял, чем они тут вообще занимаются. «И вряд ли узнаете», — с волнением подумал я. После завтрака за мной действительно пришел некто по имени Гектор Платан. Этот угрюмый, неухоженный мужчина с клочковатой бородой и нервными руками выглядел как во время страшного завала на работе. Помятый, непричесанный, с налипшими на усы кусочками хлеба. Он посмотрел на меня потом на доктора Пухи в моих руках и сказал с явным разочарованием. «Мда, и это лучший токсиколог Гедониса?» У них там, видно, совсем специалисты перевелись. «Ну, пойдемте, покажу вам наш детский уголок». Я почему-то не нашелся, что ответить. Обычно я сам неприкрыто грубил коллегам. Наверное, поэтому слова Гектора застали меня врасплох. Так, в напряженном молчании, мы поднялись на третий этаж где интерьер напоминал тот, что я видел на исторических фото нашего института, когда он еще был городской больницей. Крупная грязно-розовая плитка на полу с темными полосками стыков, шелушащиеся стены, белиные потолки в паутине, скрипучие двери по левой стороне коридора, сквозняк и вездесущий, разъедающий нос запах хлорки. Гектор шел чуть впереди, заложив руки за спину, словно демонстрируя мне массивные часы и полумесяцы грязи под ногтями. Я нахмурился, крепче сжимая доктора пухи, ощущая, как под пальцами перекатываются крупинки наполнителя. «Разве ученому допустимо не следить за руками?» «Первые пару дней будете наблюдать за ходом экспериментов», — хрипло сказал Гектор, ковыряясь в кармане. «Вот инструкция. Изучите. Тут мало пунктов. Надеюсь, вашей гениальности хватит на то, чтобы анкеты подопытных заполнять». Я развернул мятый листок в жирных пятнах и пробежался по нему глазами. Замер пульса каждые 10 минут, уровень потливости, вид дыхания. «Постойте, но это же...» Я невольно остановился, заставив Гектора обернуться ко мне. «Это ведь относится не к лабораторным крысам, к кроликам или морским свинкам. Выходит, препарат уже прошел доклинические испытания? Это третья фаза исследований. На людях...» Гектор невесело усмехнулся. «Можно и так сказать. Мы сейчас корректируем дозировку по индивидуальным параметрам подопытных, ищем оптимальный уровень». Мое сердце бешено забилось. «Это означает, что препарат близок к завершению. Неужели здесь, в этом забытом богами Ниц, без нормального оборудования и лучших мировых специалистов действительно создали лекарства от деменции? Но Орланд же говорил, что разработка продвигается медленно, что... «Самое главное», — повернулся Гектор стоя на пороге наблюдательной палаты. «Не бойтесь судорог. Это нормальное явление. Мы называем его кризисом перестройки. Как только увидите намеки на критическое состояние, быстро жмите красную кнопку. Я тут же приду, проверю записи и передам подопытного на дальнейшую реабилитацию. Предупреждаю, не вздумайте им кляпсовать. У них иногда пена изо рта идет. Есть риск, что захлебнутся». «Я и не, не, не собирался». Мы вошли в маленькую полупустую комнату, где на кушетке возле заколоченного снаружи окна лежал бородатый старик, стянутый ремнями. Он был лет на десять младше тютю, -тю, но бог рации уже давно стребовал с него плату. Заметив нас, старик начал так истошно вопить, что я невольно спрятался за спину начальника. «Этот, как видите, буйный экземпляр», — спокойно заметил Гектор. «Для такого тут есть вот эти ребята. помоги ко мне, парень!» Молодой мужчина в коричневой форме охранника зафиксировал руку подопытного. Гектор достал из кармана шприц, даже не запакованный, и попытался вколоть его содержимое старику, который так вопил и рвался на свободу, что аж кушетка подпрыгивала. «Но-но, попридержи крону, дедуля, а то я тебе всю руку раскорежу, пока в вену попаду», — прорычал Гектор. «Хочешь, чтобы игла сломалась и пошла гулять по просторам твоих кровеносных сосудов?» Или пузырек воздуха тебе по артерии пустить навстречу газовой эмболии? А, кретин, ничего не понимает. Я стоял позади начальника, яростно сжимая доктора пухи, и чувствовал, как мои волосы поднимаются на восстание. Хотелось бы думать, что Гектор попал сюда из-за того, что оскорблял людей, но рукава его халата были сейчас закатаны, и он не надел медицинские перчатки, поэтому я отчетливо видел его удальмер с низким уровнем. Значит, Гектор попал сюда не как преступник, но при этом он вел себя абсолютно аморально. Даже я, с моей недалекостью в вопросах этики, это понимал и потому чувствовал себя закупоренной канистрой, в которую поместили смесь хлорной таблетки и медицинского спирта. Возмущение во мне закипало, давление росло, и наконец я взорвался, разразившись гневной тирадой. Как вы можете так грубо нарушать медицинские стандарты? Вы вообще учились делать инъекции? прежде чем к пациентам подходить. Вы, вы даже руки не продезинфицировали. И у вас грязные ногти. К, к тому же запугивание и оскорбление — это преступление первой категории. Гектор смерил меня убийственным взглядом и неожиданно ухмыльнулся. «Это не угроза и не оскорбление, а медицинское пророчество», — сказал он. «Или, по-вашему, я не рискую его убить, если он будет сопротивляться?» А учился я побольше вашего и не собираюсь выслушивать советы от гениальных сопляков. Вы в своем НИЦ будете командовать, если доживете до этого светлого часа. А здесь командую я. Все, отрубился, голубчик. Трудитесь в удовольствии. Я в соседнем кабинете, если что. А д-документы? Остановил я его. Мне нужно изучить состав препарата, Пока что ваше дело — просто наблюдать. Отрезал Гектор, выходя из смотровой вместе с парнем из охраны. «Справьтесь сначала с базовым заданием, потом я подумаю». Дверь за ними захлопнулась. Я шумно выдохнул и, наконец, ослабил хватку, прося прощения у доктора Пухи. Ему всегда приходилось принимать на себя часть моего стресса, но он не жаловался. «Ладно», — пробормотал я, — «это все-таки Амарановы острова. Это не цивильный материк. Люди здесь другие. Это нужно учитывать. Самое главное — работа и результат». Я сел на стол рядом с кушеткой, мельком разглядывая бледно-голубые стены, забитый хламом шкаф, часы в форме подковы, синий электрочайник на табурете возле розетки. Весь подоконник был в сахаре, и на нем кто-то выстрелил небоскреб из чайных пачек, водруженных одна на другую. Верхняя с романтичным названием для двоих была приоткрыта. Внутри лежали розовые пакетики в форме сердечек. — Кому хватает ума пить в таком месте чай? — спросил я доктора Пухи. Он укоризненно свернул глазами, в которых отражались блики люминесцентной лампы. Пульс подопытного постепенно учащался, дыхание становилось поверхностным, и он обильно потел. Я следил за показателями внимательно, и все же кризис перестройки застал меня врасплох. Старик внезапно выгнулся, натягивая ремни, и стал биться в таких конвульсиях, что кушетку затрясло, и, казалось, даже стены задрожали. Я на секунду запаниковал и не сразу нажал красную кнопку. Тут же явился Гектор — в сопровождении двоих охранников. Он мельком просмотрел мои записи, махнув парням, и они покатили больного прочь из палаты. Старик все еще конвульсировал под ремнями, поэтому я разразился фейерверком вопросов, как брошенный в воду калий. «Он в порядке? Это-то нормальная реакция? А куда его повезли? Р Разве не следует понаблюдать за ним, пока он не ст стабилизируется?» Что приводит к такой реакции? Да действующее вещество... Умолкните, Финнер. Я вам не справочная...» Отмахнулся Гектор, швырнув мои записи на стул. «Сюда скоро привезут следующего. Я попросил кого-нибудь спокойного. Так что на этот раз сделайте инъекцию сами, ясно?» «Да-да», — вздохнул я с облегчением, увидев, что подопытный на каталке затих, прежде чем его завезли в лифт. Должно быть кризис с перестройки благополучно миновал. Гектор не выказывал никаких признаков тревоги. Его самоуверенность наверняка была оправдана опытом, но я был слишком взбудоражен и продолжал тараторить. «А вдруг что-нибудь случится с по подопытным по дороге? Где группа экстренного реагирования на такой случай? Или те двое не просто охранники, но и мы медики? А где тогда у них -а оборудование? И п почему эта палата ничем не оснащена?» «А если ему понадобится срочная реанимация, то там же счет может на секунды пойти». Финарт! Гектор уставился на меня коричневыми, как яблочные зерна глазами. «У нас здесь отлаженная система, а вы не наш контролер, так что не лезьте. Ваша работа — следить и делать записи в первый день. Все остальное я объясню потом». «Где тут у вас хотя бы антисептик?» Гектор закатил глаза и махнул рукой в сторону тумбочки где я все же нашел заветный флакон. Почти по просроченный! А по перчатки? Их завезут только завтра с промышленного. Старая партия закончилась. Обходимся пока без них. Это вам не столица, Финард? Здесь постоянно чего-то не хватает. Привыкайте!» И он ушел. Вскоре те же два молодых охранника с мрачными лицами прикатили на кушетке пожилую женщину. Она улыбалась, глядя на меня, и, кажется, вообще не понимала, что тут происходит. «Эти подопытные — настоящие герои», — подумал я. Они подписали соглашение на участие в эксперименте, несмотря на кризис перестройки, возможные побочные эффекты и экологию Амарановых островов. Наверняка они работали где-то в научной сфере до пенсии. Я тоже просто обязан пожертвовать свое тело во благо прогресса, когда придет время. Таков мой долг, как ученого. Я хочу до самого конца служить людям, а не богам, которые делают нас больными и сумасшедшими, и отбирают половину жизни. Сделав женщине инъекцию, после которой она почти мгновенно уснула, я продолжил следить за показателями, гадая, что может быть главным действующим веществом препарата. Подопытная спала очень тихо, с умиротворенным выражением на лице. Она даже не потела. Может на этот раз обойдется без кризиса? Выждав нужное время, я взял ее за руку, чтобы измерить пульс и давление. Надетый на палец пульсоксиметр почему-то не сработал. Наверное, разрядились батарейки. Я пошарил в тумбочке в поисках запасных, но ничего не нашел. Гектор наверняка заявит, что и батарейки тоже будут только завтра. На всякий случай я вынул старые и вставил заново, предварительно постучав их друг об друга. Проверил на себе. Работает. Пульс был учащенный от выбросов кровь кортизола. Давление слегка повышенное. Я снова надел прибор на палец, подопытное и запустил измерение. Пульса не было. Я за секунду покрылся липким холодным потом. Решил измерить вручную. Шея, запястье. Пульса не было. Все еще отказываясь верить в происходящее, я проверил дыхание стеклом оставленных кем-то на тумбе очков. Оно не запотело. «Нет, нет, нет! Она не могла умереть!» Я подскочил, нажал красную кнопку, стал делать массаж сердца и искусственное дыхание. В комнату заскочил Гектор в сопровождении все тех же мрачных парней. «Остановка сердца!» — выкрикнул я. «Нужен реанимационный набор! Срочно!» «Оттащите его!» — скомандовал начальник. Охранники оттащили меня от каталки. «Что вы де делаете? Ей нужна помощь! П пульса нет! Где реанимационная бригада?» Гектор взглянул на часы, спокойно взял папку с моими заметками и что-то туда вписал. «В следующий раз констатируйте смерть вовремя, Финерт. Он бросил папку на стул и равнодушным жестом накрыл подопытную белой простынёй. «Один из охранников отпустил меня!» И второму пришлось постараться, чтобы я не сполз на пол. Она мертва! Пробормотал я, глядя на гектора мутными от слез глазами. Она не, не дышит. Поздравляю, вы прошли посвящение, сказал начальник, поводя у меня перед носом на шатырем. В обморок только не падайте, а то мне уже некуда разочаровываться. В вы заставили меня убить человека! бормотал я, не в силах оторвать глаз от подопытной. «Это не, не может быть правдой. С скажите, что это просто к кошмар. Мне снится к кошмар и из-за акклиматизации». «Давайте его в мой кабинет», — сказал Гектор, и охранники вывели меня вслед за ним в коридор. Я не видел ничего вокруг себя. Даже не заметил, как меня опустили в кресло перед массивным поцарапанным столом и заставили выпить успокоительное. Гектор уселся напротив. Все такой же небрежный, лохматый, насквозь пропитанный запахом кофе. Я смотрел на его нервные руки и вспоминал, как утром он сделал инъекцию без тени колебаний, так будто витамины вколол. Такова цена заполнения сигмоидальной кривой, сказал он мне. Мы создали базовую формулу препарата. Но проблема в том, что он токсичен, и мы не знаем, какое именно количество действующего вещества должно сработать и в каком соотношении с другими ингредиентами. Я молчал. Гектор прочистил горло и продолжил. Разработка безопасной формулы сложный процесс, вам ли не знать. Поэтому я очень надеюсь, Финнард, что все похвалы в ваш адрес не пустой треп, и вы правда способны довести нашу формулу до ума, иначе мы так и будем получать дискретную реакцию, постепенно уменьшая дозу до тех пор, пока подопытные не перестанут умирать. Я, не мигая, смотрел на бисерное деревце у края стола. Несимметричное, корявое, явно сплетенное руками ребенка. Оно переливалось на солнце оттенками желтого, зеленого, фуксинового и голубого. Эти кричащие яркие, праздничные, такие неуместные на фоне слов Гектора цвета заставляли меня кусать щеки изнутри до крови, потому что доктор Пухи остался в палате. «Финард, сделайте лицо попроще», — потерял терпение Гектор. «Я знаю, о чем вы думаете, но жертвы больного меньшинства необходимы для благополучия здорового большинства». Это закон жизни, закон Вселенной. Вы, как ученые, должны это понимать. Руки вы уже заморали, обратного пути нет. «Кто дал вам на это разрешение?» Спросил я без запинки, потому что таблетка уже подействовала. «Эти люди знали о рисках, когда подписывались на участие в ваших экспериментах? Что это за третья фаза испытания, при которой подопытные умирают? Что за бред? Вы должны были использовать заранее определенную на предыдущих этапах безвредную дозу. А вы заполняете сигмоидальную кривую людскими жизнями, как будто это лабораторные крысы. Это же первая фаза исследований. Ее проводят на животных. Почему вы пропустили этот этап? У меня начиналась истерика. Несмотря на успокоительное, меня трясло. Мы не можем проводить исследования на животных, Финнард. Это даст некорректные результаты. Потому что наш препарат не сработает ни на мышах, ни на морских свинках. Они не носят удальмеры а наша разработка тесно связана с рациям. И да, мы начинаем сразу с людей, и мы все еще не нашли уравнения зависимости реакции от дозы, потому что зависимость нелинейна. Гектор вздохнул и продолжил уже более спокойно. Поэтому мы не можем использовать пробит-анализ. Экспериментально мы устанавливаем зависимость в очень широком диапазоне концентраций. Но у нас пока слишком мало данных для построения кривой зависимости и мы еще не добрались до точки перегиба. Приходится заполнять пробелы эмпирическим путем. В конце концов, мы дойдем до пороговой концентрации, но не факт, что действующее вещество будет достаточно активно в таком количестве. Вот почему так важно уменьшить токсичность препарата. А это как раз ваша специализация, не так ли? «Это чудовищно!» — выдохнул я, вставая. «Я не собираюсь в этом участвовать!» «Проект продолжится в любом случае, с вами или без вас». Отрезал Гектор, сцепив пальцы в замок и глядя на меня в упор. «Но с вами он может закончиться гораздо раньше и с меньшим количеством жертв. Я, словно заряженный ион, столкнувшийся с непроходимым липидным слоем, не мог вникнуть в суть слов Гектора. Они просто не укладывались у меня в голове. Успокойтесь, Финард, сядьте. Сегодня вы прошли посвящение. Больше никто не будет заставлять вас делать инъекции. Теперь вы займетесь напрямую разработками». Я надеюсь, сегодняшний случай станет для вас достаточной мотивацией». Гектор оторвал от пачки еще две таблетки с успокоительным и положил их передо мной. «Возьмите, ночью пригодится. В первое время будет тяжело. Всем тяжело поначалу. Эти люди знали, что их тут ждет, когда подписывали документы?» Спросил я, не отрывая взгляда от начальника. «Они понимали, что могут умереть? Они были в своем уме, когда все это подписывали. А их родственники? Они в курсе?» Гектор тяжело вздохнул и поджал губы. «Финард, вы же прекрасно понимаете. Чтобы провернуть такое дело законно, Орланду пришлось бы просить одобрение говорящих. А они никогда бы на такое не согласились. И у нас никогда бы не появился шанс заняться этими разработками». Он взял в руки бисерное деревце и стал крутить его, наблюдая, как лучи солнца играют в стеклянных бусинках. «Эти люди все равно не живут полноценно». «Они овощи и только тратят ресурсы, не принося миру пользы. У них нет родственников, они никому не нужны. Так что это просто расходный материал, вы понимаете? Мы все в итоге станем удобрением для деревьев. Кто-то раньше, а кто-то позже. Но их жертва не будет напрасной. Она избавит человечество от деменции». Гектор вздохнул, оставив деревце в покое. «Когда мы все выйдем отсюда и вернемся на материк?» Мы ничего не вспомним об этом месте, Финнард. Нашу память почистят знающие люди. Так что нам не придется жить с этим до конца своих дней. Когда я вышел из кабинета начальника, мой разум походил на медузу. Бесформенный и мутный он пульсировал единственной мыслью. Я убил человека. От нее, как от щупалец, по всем конечностям расходился ток. И я шагал, то и дело замирая, словно меня били по ногам электропалкой. Я выглянул в окно, за которым виднелась эстакада, и вспомнил слова Тютю -тю» о расписных вагонах последнего пути. Теперь я знал, что в них перевозят не только образцы и лекарства. В них перевозят трупы.